Часть вторая. Где, как, кто, зачем. Глава первая. Квадратное пятно. «Синяя угроза» — «Ли блоге фа», «The blue peril», «Al peril афу», «Al peril афу al peril Этот журналистский термин постигла участь его кузена, наименование «Сарван». Его употребление стало повсеместным. Более того, он оказал прелюбопытнейшее влияние на мировую мысль. «Власть слов безгранична». Новое бедствие назвали «синей угрозой», потому что агрессоры предпочитали передвигаться по воздуху. Но вследствие того, что широкомасштабные поиски по всему миру не принесли никаких результатов, вследствие того, что «синяя угроза» по-прежнему оставалась главной темой газеты, людских разговоров, общественное мнение мало-помалу начало склоняться к тому, что само небо и есть этот неуловимый враг тогда как прежде всего полагали, что мошенники лишь используют его в качестве отходного пути к своему земному укрытию. Для того, чтобы выправить ситуацию, нужны были здравые доводы. Однако же мириады исследователей, искавших прибежище сорванов, наткнулись в своих поисках на серьезное препятствие. Сотни, а то и тысячи мест по всему земному шару могли счастливо избежать их проницательных взглядов. Люди думали, о девственных лесах, неприступных горах и пещерах, вход в которые представляет едва заметный разлом, о подземных укреплениях и даже подводных конструкциях. Но мысль о воде опять приводила их к мысли о воздухе, и самые рассудительные снова начинали вглядываться в небо, выискивая логово разбойников. Подобная ошибка была столь широко распространенной, что допускали ее даже астрономы. В это верится с трудом, но они, знакомые Эфира, на перстнике Элохима, стали относиться к предмету своего исследования по-другому, не так, как раньше. Хотя разумнее, вероятно, было бы сохранить прежний подход. И пусть ничто не изменилось в небесном устройстве, Многие Лапласы с волнением наблюдали за небесным сводом, и в 1912 году их вычисления буквально-таки изобиловали погрешностями. Лаплас, Пьер Симон, Маркиз, 1749-1827, французский математик, механик, физик и астроном. Известен работами в области небесной механики, дифференциальных уравнений. Последовал примеру своих коллег и господин Летелье. И не потому, что небо сохранило для него свое прежнее очарование, не потому, что астроном счел себя обязательным вернуться к исполнению профессиональных обязанностей, несчастье вынудило его вновь обратить все внимание на дела этого мира. И после отъезда из Парижа господин Летелье не наводил даже самую маленькую зрительную трубу на самую крошечную планету. Но иногда во время возбужденного ночного бдения он облокачивался на перила, вглядываясь в ночную даль, и погружался в раздумье. не как серьезный физик, но как отчаявшийся мечтатель. Он смотрел на звезды уже не глазами ученого, хотя знал о них все, что только может о них знать сегодняшний человек. Он смотрел на них, как на некие блестящие точки, в которых есть что-то волшебное. Луны... Солнце, Марс и Венера, Альдебаран, Кассиопе, Геркулес являлись для него уже не предметами анализа и не комбинациями цифр, выраженными буквами греческого алфавита, то были крупицы зари, разбросанные во мраке. И теперь он смотрел главным образом во тьму между звездами. Перед глазами у него постоянно стоял образ сына и дочери. Воспоминания о них наполняло его душу. Он представлял себе их посреди Африки, в какой-нибудь цитадели, окруженной непроходимыми лианами, потом в недрах Монблана или Гималаев. Пленниками каменных мешков, даже более глубоких, чем копи, затем заключенными некой подводной тюрьмы, где они сидели в стальных клетках нелепой формы. Наконец, поддаваясь общей заразе, он глядывался в небо полным ужасовзором, и произносил едва слышно — «Синяя угроза». Но усилием воли он сбрасывал с себя это абсурдное наваждение, распекая себя за то, что поддался ему, и дабы изгнать его насовсем, старался выбрать какую-нибудь звезду в каком-нибудь созвездии и вспомнить все то, что ему о ней известно, мысленно повторить ее пространственные и временные характеристики. Нетрудно догадаться, в эти научные часы той звездой, которая чаще всего привлекала к себе его взгляды, была Вега, или Альфа Лиры. Это Вега, наблюдение за которой он прервал ради поездки в Мирастель, забросив работы, которые он рассчитывал возобновить через две недели, но к которым не вернулся и теперь, спустя два месяца. Итак, господин Летелье находил... Удовольствие в созерцании той прекрасной белой звезды, Которой нас ведет Солнце. Казалось, она его ждет, И он долго восхищался ее сверкающей бледностью. 6 июля в час ночи, Убегая из населенного кошмарами Алькова, Он вышел на балкон и поискал глазами звезду Веку. Она находилась в кульминационной точке своей орбиты, проходя совсем рядом с зенитом, несколькими градусами южнее. Чтобы её увидеть, нужно было задрать голову и посмотреть почти в середину звёздного неба. Искренняя и безмятежная, она медленно плыла слева направо. Но, проходя меридиан, то есть достигнув высшей точки своей траектории, она внезапно погасла. Господин Летелье резко отпрянул назад. Он пришел в себя от изумления, лишь когда звезда засверкала снова и продолжила свой проход вокруг Земли, пойдя на снижение на западе. Астроном уже не выпускал ее из виду. Опьяневший от возбуждения и любопытства, он пылко следил за ней до самого утра, с наступлением которого она исчезла из виду. Он неустанно ждал повторения феномена, возможность лицезреть которой могла уже никогда не представиться его опытному взору. Отнеся то, что он счел искажением оптики, насчет усталости и нервозности, он отправился спать. Однако, проснувшись, он задумался. «Хм, галлюцинация? Возможно. Но он сомневался. В любом случае, эта видимость искажения возникала не благодаря некоему мерцанию, более продолжительному, чем другие. В этом он был уверен. В таком случае звезда исчезла бы всего на мгновение, а уж никак не исходя из его долгого опыта на пять секунд. Нет-нет, он действительно присутствовал при временном исчезновении Веги. И ничем известным, ничем предвиденным объяснить его это исчезновение было невозможно. Благоразумнее всего было бы предположить, что какой-то астероид прошел мимо звезды и вызвал ее затемнение, но тогда это был темный астероид. Тут важно уточнить, что господин Летелье был абсолютно уверен в том, что никакая птица, никакой аэростат не вставали между Вегой и его глазами. Чтобы скрыть на 5 секунд столь большую звезду, потребовалось бы вмешательство птицы или аэростата, настолько приближенных к наблюдавшему, что тот бы неизбежно заметил их в ясной ночи. Удостоверенный таким человеком, этот небольшой звездный инцидент принимал крайне важное значение. Эту деталь, другими, возможно, даже не замеченную, господин Лителье обдумывал весь день, и результатом его размышлений стало то, что с наступлением Сумерек он направился в обсерваторию башни, тщательно все там инвентаризировал, опробовал ход механизмов телескопа, протер оптические стекла, открыл в своде башни проем, явивший его узору неба, затем очистив таким образом ту область бесконечности, которая должна была прочертить свою кривую вега, перевел свои часы на звездное время и направил телескоп на определенную точку горизонта. Завершив все эти приготовления, он принялся нетерпеливо ждать подъема звезды. Восходы этого безумно далекого солнца, экс неожиданно, примешавшегося к его самым мучительным тревогам и вынудившего его обратить свое внимание на происходящее за тысячи километров от Миростеля. Тот самый момент, когда он спрашивал себя, где же жертвы Сарванов. Эта мысль не давала ему покоя, и когда появилась Вега, когда он увидел эту слепящую звезду посреди разрезанного объективом ночного диска, ему стоило немалых трудов собраться с мыслями. «Ну же, возьми себя в руки, тряпка!» Большим пальцем руки он запустил счетный механизм, и послушный телескоп начал сопровождать звезду в ее движении по небесному своду. То был хороший любительский телескоп-рефрактор, в метр длиною и с весьма скромным 50 раз увеличением. Но увеличение даже относительно столь яркой звезды, как Вега, имело мало значения и самые лучшие телескопы не могут приблизить звезды в силу очень большой удаленности последних и служат лишь для того, чтобы сделать их более четкими в плане видимости. К тому же у господина Летелье уже появилось смутное предчувствие, что в Веге во всем этом представлении отведена лишь роль статиста, так как время шло, а он не замечал в поведении звезды ни малейшей аномалии. Конечно, у него же нет... 18-дюймового рефлектора Кассегрена. А, это из другой книжки. Так вот. А, к тому же у господина Летелье уже появилось смутное предчувствие, что Веге во всем этом представлении отведена лишь роль статиста, так как время шло, а он не замечал в поведении звезды ни малейшей аномалии. Пробила полночь. Господин Летелье ни на секунду не отходил от окуляра. Любого другого, не астронома, подобное бесплодное наблюдение уже давно бы утомило, но он сохранял ясный взгляд и настороженный разум. Звезда и он рассматривали друг друга. Колесный механизм, настроенный на проход звезды по небу, сдержанно урчал, а небольшой телескоп, едва заметно, калибровал, нейтрализуя вращение Земли, и, вынуждая наблюдателя постоянно перемещаться. Вскоре труба встала почти вертикально. Отклонившись на 7 градусов к югу от зенита, Вега проходила Меридиан, и господин Летелье, задрав голову, вздрогнул. Она снова исчезла. В ту же секунду ему показалось, что и обозреваемая им зона звездного неба как-то потемнела. «Один, два, три, четыре, пять...» Вега появилась снова. И небо прояснилось. «Да ведь это же затмение!» Мгновение и счётный механизм остановлен. Астроном хватает хронометр, запущенный им с исчезновением звезды. Затемнение длилось 4,9 секунды. Он смотрит на часы, справляется по эфемеридам. Затемнение случилось в ту же минуту, в том же месте, что и накануне. Стало быть, преграда, возникшая между Землёй и Вегой, является неким предметом, движущимся одновременно с нашей планетой, неким телом, взаимосвязанным с земным шаром, которое висит неподвижно над бюже и которое расположено в 7 градусах к югу от зенита Миростеля. Но на какой высоте? Астроном собирается это определить. Сейчас остановленный телескоп подчиняется вращению Земли, и достаточно будет лишь чуть вернуть его назад, чтобы настроить на загадочную точку. Господин Летелье подкручивает маховичок. Телескоп отступает на миллиметр назад, и в его поле, пересекаемом и другими звездами, небо затемняется, а перемещающиеся звезды одна за другой гаснут. — Вот эту-то тёмную дымку, — бормочет господин Летелье, — нам и нужно отрегулировать. Он крутит другую рифлёную ручку, труба окуляра углубляется в трубу объектива, и вот уже туманный пар собирается, конденсируется, затвердевает и становится квадратным пятном, тёмным и необычным. — Это ещё что такое? — Невооружённым взглядом? Разглядеть эту штуковину невозможно. Она находится слишком далеко. Но в телескоп она, свободная и неподвижная, видна так же хорошо, как и вега минутами ранее. И эта ее неподвижность интригует господина Летелье. Судя по всему, думает он, это и есть тот воздушный остров, на котором эти разбойники удерживают моих детей. Но как, черт возьми, этот гигантский шар там пришвартовался? Он твердо держится в атмосфере, словно скала, которую разбиваются волны. В любом случае, его природа не вызывает сомнений. Это аэростат, разумеется, или что-то в этом роде. Это изобретение людей, не представляющее ни малейшего интереса для метеорологии. Но чтобы быть невидимой среди бела дня, без телескопа, эта штуковина должна располагаться чертовски высоко. Впрочем, определение высоты не проблема. Он зажёг небольшую кремнёвую лампу и определил, насколько пришлось сократить телескоп, чтобы навести его на эту точку. Затем произвёл вычисление. И его изымлённое лицо помрачнело. 50 тысяч метров!» — прошептал он. «Как? Эта штуковина располагается в 50 километрах от нас. Стало быть, и на такой высоте есть пригодный для дыхания воздух?» То есть более чем в двенадцати от земли можно жить, я, должно быть, брежу. Это противоречит всем принятым теориям. Гордость от столь значительного открытия, едва ли не радостное оживление, которое он только что испытал, сменились угрюмой подавленностью. Он уже грезил об эскадре воздушных кораблей, устанавливающих блокаду вокруг этого проклятого буйка, но 50 тысяч метров. Ни один воздушный шар не поднимется так высоко. Сорваны недосягаемы. И все же, что это за пятно?» Он вернулся к окуляру. «Пятно не изменило ни формы, ни окраски. Оно не очень-то большое», — пробормотал господин Летелье. «Он определил параметры пятна, произвел новые вычисления, исходя из коэффициентов масштаба увеличения и высоты» и заключил, что в действительности длина каждой из сторон этого квадрата равна 60 метрам. Даже если бы он провел за подсчетами и наблюдениями в телескоп остаток ночи, его знания не увеличились бы ни на йоту. Разумнее всего, понял он, будет дождаться утра и изучить пятно уже при дневном свете. Здравое решение, вот только как его выполнить. Рассвет он встретил у телескопа, строя самые необычные догадки и разговорами с самим собой примерно в следующем ключе. Да это же буйок, черт возьми. Ничего другого на ум не приходит. Да, быть может, это обычный буйок, от которого я вижу лишь днище. Некий ультраусовершенствованный шар, способный удерживаться в одном и том же положении в разряженном воздухе. И я, не я, если эта штуковина никак не связана с похищениями, все сходится. И, однако же, не могу понять, почему этим хулиганам поднимать своих жертв так высоко. Половины подобного расстояния с лихой бы хватило для того, чтобы защитить их от любого воздушного налета. И зачем было похищать все эти минералы растения? Зачем вынуждать нас так долго ждать письма с требованием выкупа? каким таким новым и тайным летательным аппаратом они пользуются, чтобы поднять свою добычу к этому воздушному буйку? И где набрались столь удивительных знаний? Наконец, кто они, эти люди, проявляющие чудеса отваги, гения и злодейства? Господин Летелье не перечислил и четверти тех вопросов, что так и вертелись у него на языке. Пропел петух. Висевшее вверху пятно залило лучами восходящего солнца. Стало отчетливо видно, что это нечто расплывчатое, крепкое и плоское, состоящее из коричневатых частей прямоугольной формы, разъединенных очень тонкими бесцветными линиями. Недолго думая, чтобы посмотреть, что это даст, астроном поместил между окуляром и объективом увеличительное стекло, дабы выправить изображение, которое астрономические трубы преподносят в перевернутом виде. Это превращение телескопа в наземную подзорную трубу не принесло никакого сколь-либо ощутимого эффекта. Астроном нервничал. Время от времени он пытался безуспешно рассмотреть пятно невооруженным взглядом. Бирюзовое небо было девственно чистым. Без малейшего намека на нечто коричневая, без мельчайшей молекулы чего-то, светлого или даже тёмно-синего. Слишком далеко, слишком далеко. Даже если не брать в расчёт плотность воздуха, никогда, несмотря на его вид, не становившегося совершенно прозрачным, но всегда сохранявшего мрачновато-лазурный оттенок, так пятно не увидишь. И раз за разом, возвращаясь к окуляру телескопа, господин Летелье не обнаруживал ничего нового. Он без устали разглядывал дно этой загадочной штуковины, внимательно изучал края квадрата, особенно северный, который в силу слегка южного положения объекта по отношению к Миростелю представлялся более удобным для рассмотрения. Ему так хотелось, чтобы вдоль одного из этих краев вокруг пятна проходили некие более или менее причудливые перила, порчни или малюстрада и чья-нибудь бесконечно маленькая, не больше булавочной головки, но столь обожаемая голова склонилась над этой пропастью. В конечном счёте он оторвался от этого изнуряющего созерцания. Три часа терпения не принесли ничего нового. Эту штуковину следовало рассмотреть в профиль, а не снизу, и стало быть с более далёкого расстояния. Да, но в таком случае любительской зрительной трубы уже будет недостаточно. Нужны большие телескопы. И тут его осенило. Экваториал Хаткинса. Мечта, да и только, увеличение в 6000 раз. В 6000 вместо 50. А может и еще больше. Но можно ли будет увидеть это из Парижа, расположенного более чем в 500 километрах от пирастеля? Возможно ли будет рассмотреть это в силу округлости земли? И не окажется ли для визирного луча эта штуковина ниже парижского горизонта? Скорее, карандаш, бумагу, таблица, логарифм — всё в порядке. Эта штуковина будет видна в 20 километрах над горизонтом. В тот же вечер господин Летелье поездом выехал из Кюлоза в Париж.